Вопрос моряка был вполне оправдан. За время нашего отсутствия в гранитном дворце накопилось немало неотложных дел. Приближалось время уборки урожая. И все-таки, несмотря на это, было решено прожить в Корале еще неделю. Правда, раза два за это время я вместе с Топом выбирался за ограду. Но эти вылазки прошли вполне благополучно. И вот однажды, прихватив с собой Топа, я забрел в лес неподалеку от Кораля. В чем дело, Топ? Топ, Топ, ты куда? Вернись! Топ! Топ, Топ, Топ, что это у тебя в зубах? А, так это же... Это же кусок от куртки Айртона! Теперь вы видите, Пенкроф, как жестоко вы были неправы к нашему другу! Ваша правда! и очень рад, что Топ нашёл этот плачок от куртки Айртона! Это говорит о том, что нашего друга увели силой, и он, возможно, жив! А если он жив, то сделает все, чтобы вырваться из плена и присоединиться к нам. Будем надеяться. Что-то долго не отвести от Наба. Не послать ли к нему Топа? Хорошая идея. Топ, иди сюда. напишет что пираты захватили плато. Ну, злодей, мы должны... «Мы... мы обязаны остановить их. Не бойтесь за меня, я выдержу дорогу». На этот раз никто не стал ему возражать. Было решено везти Герберта в тележке, в которую запрягли Анагра. В тележку перетащили матрацы и, уложив на них Герберта, тронулись в путь. Сайрос, Смит и я шли по обе стороны повозки с ружьями на случай неожиданного нападения. Впереди нас нашел Пенкроф, он управлял Анагром. Топ рыскал вокруг полюсу, но ничего подозрительного пока не обнаружил. Так мы прошли большую часть пути. И, казалось, самое плохое уже позади, когда вдали мы вдруг увидели то, чего так опасались — густой черный дым, поднимающийся в небо. Мельница! Это горит мельница! И сарай, и птичник! Ах, мерзавцы! Когда мы прибыли в гранитный дворец, Герберт потерял сознание. Правда, через какое-то время он пришел в себя, но с чем был связан его внезапный обморок, никто так и не понял. И хотя мы уже знали, какой страшный разгром учинили пираты, уничтожившие не только постройки и мельницу, но и поле пшеницы вместе с огородами, еще больше беспокоило всех здоровье Герберта. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. конце концов, он снова потерял сознание. У него начался бред и поднялся жар. Это была лихорадка, и любой ее приступ мог убить юношу. Мы прекрасно это понимали. Также мы понимали и то, что больному нужен хинин. Но коры хины у нас не было, и все, что мы могли ему предложить, это только кора ивы. В тот же день Герберту дали порошок, приготовленный из сухой ивовой коры, и лихорадка немного утихла, но ненадолго. И вскоре больному стало еще хуже. Герберт бредил и то кричал, то впадал в оцепенение. На рассвете у него начались судороги. Он уже умирал, и Наб, сидевший у постели, кинулся за дежурившими в другой комнате товарищами. Именно в этот момент. Все услышали какой-то необычный лай топа, но никто не придал ему значения. Очутившись в комнате умирающего, все увидели, что Герберт лежит неподвижно, почти бездыханный, но пульс у него еще бился. И вдруг Пенкров вскрикнул, указывая на столик рядом с кроватью. На нем лежала маленькая коробочка с надписью «Хинин». Это было спасение. Это была жизнь. Никто сейчас не думал, откуда взялась эта коробочка. Я бросил несколько крупинок драгоценного лекарства в чашечку кофе и потихоньку влил его в рот Герберту. Все были счастливы. Все понимали, что Герберт пьет эликсир жизни. И, конечно, догадывались, кто сотворил это чудо. С этого часа началось медленное выздоровление Герберта. С каждым днём ему становилось всё лучше и лучше, и каждый из друзей Герберта понемногу ухаживал за ним, а Нап готовил для него самые вкусные и полезные кушанья. А между тем время шло, и наступил новый 1868 год. Почти весь январь мы приводили в порядок огороды и поле для будущего посева пшеницы. За это время Герберт окончательно окреп, и в середине февраля мы были уже готовы к новому походу. На этот раз нашей главной целью было уничтожить пиратов и спасти Айртона, если он еще жив. Водрузив на телегу орудие и провизию, мы отправились через лес в места глухие и малознакомые. Скоро мы обнаружили следы пиратского отряда. Но куда направлялись пираты и где они сейчас, этого никто не знал. Вечером после долгой дороги длиной в 9 миль мы разбили лагерь около небольшой речушки и, поужинов легли спать. Но спать без охраны было слишком опасно, поэтому Пенкроф со мной и Сайрос Смит с Набом, по очереди сменяя друг друга, дежурили всю ночь. А когда наступило утро, мы снова отправились в путь и довольно скоро обнаружили потухший костер, рядом с которым виднелись отпечатки человеческих ног. Тщательно изучив их, мы пришли к выводу, что все следы принадлежат пятерым пиратам. Значит, Айртона с ними уже не было. Похоже, ты прав. Эти негодяи убили его. У них ведь нет даже берлоги, где они прятали бы его. И думаю, что нашего покровителя мы все равно не найдем, если он только сам этого не пожелает. Верно. А вот с пиратами нам еще предстоит встреча. Разумеется. И я почти уверен, что они снова вернутся в кораль. Самое лучшее для них убежище на острове. В таком случае вперед! Мы должны как можно скорее очистить наш остров от этой нечисти. И мы двинулись в обратный путь. Часов в пять дня мы уже добрались до кораля и остановились неподалеку от ограды, за которой, возможно, скрывались пираты. Двигаться дальше при дневном свете было слишком опасно. Но когда стемнело, Пенкроф и я незаметно приблизились к воротам и остановились. Издали казалось, что ворота заперты. Но так ли это на самом деле? И что сейчас происходит за оградой? Пенкроф и я были уверены, что в коралле засели пираты. И уже через несколько минут мы доложили об этом своим друзьям. Я думаю, что в коралле никого нет. Очень скоро мы это узнаем. Клянусь честью. Ворота были закрыты. Но кто же их тогда открыл? Неужели сами пираты? Но зачем? Смотрите, свет. В доме горит свет. Значит, пираты заперлись в доме и считают, что нас здесь нет. Вперед! Айртон! Айртон! Айртон! Неужели это вы здесь? Корали? А где же они? А где сейчас вернуться? Защищайтесь!